сонной женщине в белой куртке, надетой поверх меховой безрукавки, и, представившись, спросил. «Скажите, пожалуйста, кто позавчера ночью работал в смене? Вы БХС, что ли? Так у нас уж вчера лейтенант Широков был, всё обсмотрел. Ей-богу, будто работы у вас другой нет». «Что, часто мучает?» «Будто и не знаете». «Да, знаю, знаю. Вас не мучай, всё по кирпичам разнесёте». Платили бы нам триста, а семьдесят. Выгода бы государству была 500 Костенко вздохнул. «Экономическую дискуссию продолжим позже, а? Вы мне сейчас помогите в моем деле. Я из уголовного розыска». «Тоже змеи», — беззлобно сказала женщина и достала из сейфа какие-то растрепанные, захватанные жирными руками бумаги. Поплевывая на пальцы, она стала перелистывать графики дежурств сотрудников Продолжаю ворчать. Вы думаете, у меня сотрудников раз и обчёлся? Их аж пятнадцать. И все дармоеды, жульё. Мне не нужны. за зря деньги получают. В ресторане всего 10 столов. А в книгу гляньте. Вся жалобами исписана. Хоть бы одно предложение. Так и нет, только жалобы. Дали бы волю директору. Пусть хоть 7 БХС проверяют. Пусть хоть заместителем лейтенант сидит. Я бы с тремя людьми здесь чудеса делала. Ко мне бы из других городов люди обедать прилетали. А то ведь я официантке замечания, а она мне заявление об уходе. Вот, Маколакова дежурила Шилкина с Васильковой. На кухне Крюков и в гардеробе Потанин. Когда последний самолёт из Москвы приходит? Ресторан ещё открыт? Нет, мы за полчаса до него закрываемся. Костенко достал из портфеля бутылку.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 Достала ещё одну кипу листов и начала также неторопливо и обстоятельно просматривать свои записи. — А была б у меня прямая связь с крестьянином, — ворчливо объясняла она. — Я б сразу вам ответила. — Разве упомнишь, что торг отпустит? — Сегодня кур даст, завтра свинину. — А кто её берёт, свинину-то? — Вот, нашла. — Продавали бы позавчера цыплят варёных. — Верно говорите. Официантка Шилкина... Опознала Пименова по фотографии. «Он наш, в городе живёт. На машине ездит, начальник». «Верно. Покупал он у меня водку и закуску. ресторанта был закрыт. Так он постучал. Рублём он тебе постучал», — хмуро сказала директорша. «Ишь, какая сердечная! А что ж мне отказать человеку? Ты бы в рабочее время человека обслуживала, а то по часу всех маринуешь».